Я из Марадии, я из Марадии, я из Марадии. Откуда я? Из Марадии, конечно же, неужели не видно. Через городские ворота Шахмана проехала без проблем. Главным двигателем вольного города, его, как образно выразился Акакий Праймом, была торговля. И стражники не чинили путешественникам особенных препятствий. Для проформы поинтересовались, откуда ягоза прибыла, покосились на двух оседланных жеребцов, решили, что они сменные, стребовали за проезд серебряную монету да отвернулись к следующему прохожему. Вот, собственно, и все. Но девушка продолжала повторять про себя название владения, из которого она якобы приехала. Понимала, что малейшая оплошность привлечет к ней ненужное внимание и продолжала повторять «Я из Маразии, Лорд Эллиот Мор отправил меня в Фихтер по важному делу. По сторонам погруженная в ментальное упражнение шахмана почти не смотрела, а потому не сразу сообразила, что улица, по которой она ехала от самых ворот, закончилась, влившись в большую площадь, а путь переграждает шлагбаум. Умный жеребец остановился перед преградой, и ягоза услышала голос стражника. Дальше проезда нет, только пешком. Я из Маради. Почему? Стражник скривился пять провинциалы, но объяснил, торговая площадь, госпожа, только купцы с товаром проезжают, и махнул рукой, мол, отъезжай. Но ошарашенная шахмана не двигалась с места, изумленно изучая открывшуюся перед ней картину. Огромная площадь, тянущаяся вдоль реки на несколько кварталов, была густо уставлена лавками, лотками, палатками и телегами. Превращенными в импровизированные магазины, между которыми сновались сотни, нет, тысячи людей, купцы, приказчики, грузчики, покупатели, водоносы, пирожники, попрошайки, воры и стражники. Бурлящее варево увидела шахмана перед собой, пестрая, будто адарнийская одежда, и шумная, как птичий базар. Торговцы нахваливают товар, покупатели спорят о цене, у кого-то увели лошадь. Бродяги дерутся, заброшенные в пыли медяк. Смех, ругань, крепкие рукопожатия и злые взгляды. И люди, люди на каждом шагу, люди, от которых не скрыться. И гридвольдские торжища, на которые собралась едва ли не вся пуща, мгновенно показались ягозе жалким сельским рынком, недостойным упоминания здесь, в настоящей торговой столице. «Проезжайте, пожалуйста, госпожа!» – попросил стражник, не смея грубить героини. «Сейчас, сейчас уеду!» Но больше всего шахмана поразила не площадь, а начинавшийся за ней ярмарочный мост. Новый мост, отстроенный местными купцами после войны. Он был широк, во всю длину острова Ильвис, и в прямом смысле продолжал торговую площадь, уставленную лавками, палатками и телегами. Свободными для прохода оставались лишь узкие дорожки по бокам. Первый раз, что ли? Да, провинция. Добавлять что-то еще стражник поостерегся, и так все ясно. А около егазы уже вертелся шустрый мальчишка, в рубашке которого виднелась корявая надпись. Сдаю стойло. — Вам ведь на площадь, госпожа? Я правильно понял? «Да — Да, — кивнула еще не пришедшая в себя героиня. Тогда лошадок надо бы тут оставить, по распоряжению городских властей. Тут у нас местечко есть специальное. Лошадкам вашим там и хорошо будет, даже сено положим. По распоряжению городских властей. Один медяк в час, два медика в три часа, восемь за полдня. В памяти всплыли слова Какия. Обманут. И подобралась. А если я не хочу лошадей оставлять. Не бойтесь, госпожа! хмыкнул стражник. Обрадованный тем, что приезжая дура наконец-то освободит дорогу. У Йохана все честно, без обмана. Да и кто станет связываться с героиней? И добавил про себя, пусть даже из глухой провинции. За лошадками лично пригляжу, никуда не денутся. Принек уже взял всех трех жеребцов под усцы. Вон там они постоят, в десяти шагах отсюда. Ну ладно. Шахмана спрыгнула на землю и отсчитала Йохану шесть медиков. За три часа. Остров Иллис, ярмарочный мост и примыкающие к нему торговые площади по одной на каждом берегу считались сердцем Фихтера, естественным центром его притяжения. О них рассказывали в дальних своих провинциях счастливчики, которым повезло побывать в вольном городе и вернуться назад. В них слагали легенды, и порой казалось, что кроме них в Фихтере ничего и нет, что, разумеется, не соответствовало действительности. Вольный город – Был красив с доктской стороны и необычен своей одарнийской половиной. Южане, как легко догадаться, придерживались обратного взгляда. А потому немало зевак отправлялось поглазеть на странные постройки, что возвели на правом берегу Ильвы одарнийцы. Отправлялись с опаской. Южане почитались людьми ненадежными, но любопытство заставляло позабыть об осторожности. Возвращались, как правило, удивленными в затылках чесали, не понимая, как можно строить столь странные дома. И позже за кружкой пива признавались друг другу, что доктский стиль все-таки лучше, во всяком случае в фихтере. Красивейшая ратуша, роскошные палаты цехов и гильдий, многочисленные особняки, подчеркивающие богатство своих обладателей – все построено лучшими архитекторами империи и поражало воображение провинциалов. Поскольку большинством доходных домов Фихтера владели те же негоцианты, то можно сказать, что весь вольный город был выстроен с желанием покрасоваться. Но не только богатством славился Фихтер. Вслед за купцами в городе обосновались мастера. Сначала обычные кузнецы, занимавшиеся мелким ремонтом. Затем подтянулись опытные механики, умеющие собирать работающие на прайме устройства. Алхимики, изобретатели, ученые, так и появилась в Вольном Фихтере знаменитая теперь мозговитая улица, на которой несколько лет жил сам без вариации трапезник. «Продаете?» «Покупаете?» «Изобретаете! Могу обеспечить признание патента столичным университетом!» «Подлинные грамоты ученого совета! Только тс, Никто не должен слышать!» Биржа изобретателей, внимание! Впервые в империи открылась биржа изобретателей. Расскажите нам о своем открытии мы отыщем тем, кому оно пригодится. Взимается процент за услуги, механизмы, для дома и для строительства. Любые прайм-светильники, элитные бюджетные. А как и шел и улыбался. Только сейчас он понял, как сильно соскучился по мозговитой улице, по ее крикам и ее предложениям попрохиндеям, шарлатанам, мошенникам и по-настоящим ученым, постепенным мастерам, умеющим создавать самые сложные механизмы и шустрым подмастерьям, копящим деньги на собственное дело, по аромату споров, поиска и великих открытий. «Инструмент! Лучший инструмент! Самые точные приборы!» Повсюду сновали дельцы, мечтающие вцепиться мертвой хваткой в толкового изобретателя, важно оглядывали потенциальных клиентов механики, постукивали по раскаленному металлу кузнецы и грелись на солнышке ученые, одни с фолиантами, другие с тетрадками для умных мыслей, а по самой улице, толкаясь и озираясь, бродили покупатели». Попадались среди них селяне, присматривающие нужное в хозяйстве устройства, но в основном на мозговитую приходили ушлые докто-перекупщики, подбирающие подходящий товар для перепродажи водорнию, поскольку сами южане в технике разбирались плохо. Штамповочная машина! Стратегический забиватель, простой, как дубовая бочка, и может управлять даже одарниец. Наилучший в мире механический топор для обтесывания бревен. И лишь в одном единственном месте мозговитой улицы было довольно тихо, рядом с большим и красивым домом, окруженным высокой каменной стеной. Здесь не кричали и не зазывали. В соседних постройках располагались не мастерские и лавки, а тихие научные студии и гостиницы здесь можно было присесть на лавочку и спокойно отдохнуть оставив уличный шум в пятидесяти шагах к северу и югу здесь некогда жил без варица трапезник и обитатели мозговиты до сих пор с уважением относились к его просьбе не шуметь под окнами пришел почтить память что ах да а как и кивнул и подслеповато посмотрел на нежданного собеседника Местного изобретателя, уютно устроившегося в кресле под сенью раскидистого каштана. «Заметно, ты кончил университет в предрыкинске с оттенком превосходства произнес изобретатель. Жиходальская механическая академия», — поправил его бенефит. «Неважно», — махнул рукой изобретатель. Не найдя подходящего места, ты отправился странствовать, убежденный, что острый ум и несомненный талант помогут тебе пробиться на самый верх и стать членом имперского ученого совета. Я до сих пор не сомневаюсь, что у меня получится. И теперь ты, одинокий, нищий и усталый, пришел Фихтер, надеясь разжиться деньгами или соблазнить богатого купца на идиотский прожект, закончил Всезнайка. Но перед этим ты притащился на мозговитую, дабы поглазеть на дом человека, который осуществил все, о чем ты только мечтаешь. Изобретатель попыхтел трубкой. Я сижу здесь каждый день и наблюдаю. Я видел тысячу таких, как ты, бродяг, и знаю о тебе все. А вот ты ничего не знаешь о со трапезнике. Вы были знакомы? Знакомы, презрительно вздохнул изобретатель. Вместе работали. И бросил на Акакия быстрый взгляд. Так смотрит рыбак на поплавок, убеждаясь, что рыба проглотила наживку. В шести из десяти случаев, ошарашенные откровением провинциалы, сами предлагали сбегать за кувшину вина, мечтая приобщиться к легенде, и послушать продолжение истории. Троих из десяти приходилось подталкивать к этой мысли следующей фразой. «Мы часто беседовали здесь, под этим самым каштаном». И лились творческими планами. Помогали друг другу, увлеченные в споре о новых механизмах. Идеально выверенная пауза. Мы были друзьями. Но лысый коротышка оказался тем редким типом, на которого слова изобретателя не произвели впечатление. — Тебе повезло, — хмыкнул Бенефит. — Бывай, братец, я тут свои дела закончил. Повернулся и зашагал к северным воротам. — Барен провинциальный! Пробормотал изобретатель, прикрывая глаза. Солнце почти добралось до зенита, и мошеннику требовалось срочно промочить горло. Надеюсь, следующий пентюх окажется более доверчивым. Акакий же, пройдя два квартала, свернул в узкий топичок, огляделся, убедился, что за ним никто не следит, приподнял решетку с сточной канавы и спрыгнул вниз в большую трубу, сеть которых выводила из фихтера накопившуюся грязь. Благодаря продуманной системе водоотвода ее разработчиков консультировал сам Безвариат. Трубы никогда не переполнялись, и зловонная жижа доходила бенефиту лишь до колен. Другими словами, если вспомнить остальные приключения Акакия на пути в Фихтор, поход по канализационной трубе выглядел весьма простым занятием.